Глава 20. Артем вошел в здание штаб-квартиры Тауры и направился к конторке охраны, расположенной у лифта. Сегодня дежурил Вадим, молодой парень, с которым у Артема сразу сложились очень хорошие отношения. Вадим молча протянул ему ключи от подвальной мастерской. Твоего напарника еще нет, сообщил он. Подозреваю, что он сегодня снова опоздает. Возможно, согласился Артем. Вчера как раз получил зарплату. Наверняка сразу после работы отправился в винный магазин. Он взял ключи. Возьми ещё эти, раздалось у него за спиной. На стойку упали другие ключи от квартиры, что Артем снимал на пару с Сергеем Белавиным. Позади него стоял Сергей. Ты сегодня забыл их на столе в кухне, сказал он. Повезло тебе, что я их заметил. Я сегодня, наверное, задержусь на работе, Артем улыбнулся. Я вообще-то тоже планирую сегодня вернуться домой попозже. С чего это? поинтересовался Сергей. О, кому-то сегодня явно посчастливилось, не так ли? Кто-то смотрю, сияет, как начищенный пятак. Ага, понимаю, кивнул Вадим. Это дело хорошее. И кто счастливится?» Так я вам и сказал. Артем сгреб со стола ключи и зашагал прочь. Но, «Ну, Светик, не стыдись, захохотал ему вдогонку Вадим. Открой нам её имя, Или она так страшна, что самому стыдно. "Да пошли вы", беззлобно бросил Артём, но на его губах играла довольная улыбка. Катя Корнилова, Оксана Когородцева и Алексей Бижеский шагали по коридору университета, то и дело уворачиваясь от снующих туда-сюда студентов. Когда они вошли в здание, прозвучал звонок на перемену, и пустые коридоры тут же заполнились людьми. Оксана только что увидела пирсинг Кати и брезгливо поморщилась. "Боже, "Это не болит?" поинтересовалась она. Катина бровь выглядела слегка припухшей, мочки обоих ушей были красными, словно помидоры. "Выглядит гораздо лучше, чем ощущается", откровенно призналась Катя. "На какие только подвиги люди не способны ради любви", высокопарно сказала Оксана. "Мозгов у вас нету", недовольно подытожил Алексей. "А если бы твой год был скинхедом, ты бы тоже голову наголо обрила?" Да что же это такое? возмутилась Катя. Целый день сегодня только и слышу о своей обритой голове. Ты чего вообще за нами увязался? Алексей заправил за ухо упавшую на лицо прядь волос. Я к декану, сообщил он. Договорился наконец, что практику пройду в своей газете. Теперь вот пришел за дневником. Они вдруг увидели Ирину Логинову, и Алексей замолк. Тешагала не твёрдой походкой, на ее носу сидели большие солнцезащитные очки, такие она надевала, чтобы скрыть свои покрасневшие глаза, и происходило это обычно после бурных ночей в клубах и ресторанах города. Привет, хрипло поздоровалась Ирина сразу со всеми. Ты еще жива, старушка? осведомился Алексей. «Три дня тебя не было, мы уже успели забыть, как ты выглядишь. Ха-ха, скривилась Ирина. Как смешно. А это что такое? она показала на Катин облик. У нас что, Хэллоуин в этом году начался раньше обычного? Это жертва во имя любви, сказала Оксана. Ирина поморщилась. Нашла во имя чего жертвовать? Она вдруг громко икнула. Катя поморщилась. От тебя пахнет как от винной бочки, заявила она. Примерно там я и побывала, изрекла Ирина. Они увидели в коридоре декана Аскольда Вениаминовича, и Алексей окликнул его. Тот заметил их и зашагал им навстречу. "Госпожа Логинова", воскликнул старичок, приблизившись. "Как я рад, что вы все же почтили нас своим присутствием. Надеюсь, у вас найдется подходящее оправдание вашему прогулу". "А как же?" Ирина извлекла из сумочки медицинскую справку и протянула ее декану. Я три дня провела в ужасной лихорадке. Врачи предполагали самое плохое, но мне чудом повезло, я выкарабкалась. Рад за вас, усмехнулся декан. И судя по запаху от лихорадки, вы спасались самогоном? Обижаете. Хэнеси, сказала Ирина. Похоже, вам подсунули дешевый суррогат, со знанием дела произнес Витаминыч. Затем он взглянул на Алексея. «Пройдемте со мной, господин Бежецкий, ваш дневник лежит в моем кабинете. Они ушли. А Ирина повернулась к Кате и Оксане. Так что там у нас сейчас по расписанию? Без особого энтузиазма поинтересовалась она. Живопись, ответила Катя. Мы как раз туда и направляемся. «Черт побери, страдальческим тоном произнесла Ирина. Терпеть не могу живопись. Уж лучше бы осталась дома, поспала бы лишний часок. Они подошли к нужной аудитории, Катя открыла дверь. Девушки вошли в большое круглое помещение, его центр оставался свободным, а вдоль стен были расставлены мольберты стойки с кистями и красками. На стенах висели репродукции картин известных художников и карандашные наброски самого преподавателя. Девушки заняли три мольберта, стоявшие рядом друг с другом, и начали раскладывать краски. Другие студенты тоже готовились к занятию. Как, кстати, поживает твой врач? Между делом осведомилась у Ирины Оксана. Да какой он врач? вздохнула Ирина. Так, дежурный санитар. Понятия не имею, как он там поживает. Мы с ним чудесно провели время. Теперь все зависит только от него. Перезвонит очень хорошо. Не перезвонит тоже неплохо. Я всегда открыта для новых предложений. Катю укоризненно покачала головой. Оксана вытащила из папки чистый лист бумаги и приколола его к мольберту. Ирина последовала ее примеру затем поправила на носу темные очки а что рисуем-то тихо спросила она вроде бы сегодня пишем с натуры шипнула ей Катя Ирина вновь вздохнула опять керамические вазочки ненавижу все эти карандаши угли тюбики со всякой вонючей гадостью а чего ж поступила на этот факультет спросила Оксана хотела пойти в модели да не взяли ростом не вышло Вот и пришлось идти сюда. Родители настояли, сказала Ирина. Вот тебе, Оксаночка, самое то в модели податься. Чего ты тут забыла? Когда-нибудь я, может, и попробую, призналась Оксана. Но сначала хочу получить образование. Ирина громко фыркнула. Когда ты наконец получишь свой диплом, на тебя уже никто и не позарится. Спасибо, поморщилась Оксана. Я тебя тоже люблю. Ирина молча развела руками. В этот момент в аудитории вошел молодой парень в очень необычном наряде. Он был закутан в белый махровый халат, одетый, и, похоже, прямо на голое тело. Шел он в обычных резиновых шлепанцах на босу ногу. Катя его знала, он учился в этом же университете, только она не помнила на каком факультете. Он смахивал на Маугле из старого мультфильма, имел крепкое накачанное тело, смуглую от загара кожу и густые длинные черные волосы до плеч. Парень вышел в середину зала, сбросил с себя халат, оставшись в одних узких черных плавках, и взгромоздился на высокий стул. В аудитории воцарилась мертвая тишина. Учащиеся, основную массу которых составляли девушки, с открытыми ртами уставились на его рельефное от мышц тела без единой капли жира. "Мать моя женщина", громко прошептала Оксана. До да него мышцы даже в таких местах, где у обычных людей их просто не бывает. Ирина хрипло прокашлялась и трясущейся рукой приподняла очки с носа на лоб. «Сдается мне, серьезно изрекла она, что живопись вдруг стала моим любимым предметом".